Москва, Россия, понедельник, 23 часа 5 минут по московскому времени. «Это изображение, созданное Сонером», — ответил полковник Анискович. Он стоял перед нелепо огромным столом Прудникова, на котором хватило бы места для нескольких компьютерных терминалов, но на котором были только не слишком большой монитор, клавиатура и мышь. Прудников сидел за этим столом в эргономичном кожаном кресле. Они были в кабинете Прудникова в штаб-квартире СВР. Это высокотехнологичное здание стало заменой прежней штаб-квартиры КГБ на Лубянской площади, носившей в советские времена имя Дзержинского, где теперь размещалась ФСБ. Штаб-квартира СВР находилась на окраине Москвы, вблизи Ясенева. Ее сходство со штаб-квартирой ЦРУ в лэнгли не было простым совпадением. Анискович не любил этот бесвкусный ясневский клон ЦРУ и предпочитал работать на Лубянке. Старое здание было красивым, монументальным. Если и не шедевр русской архитектуры, то все же национальная индивидуальность в нем присутствовала. До революции здесь размещалось подумать только страховое общество. Глава СВР какое-то время рассматривал снимки. «И что они показывают мне?» – спросил он нетерпеливо. Время было поздним даже для разведчиков. На Анисковиче был его лучший костюм, галстук был безупречен, ботинки начищены до зеркального блеска, каждый волосок на голове аккуратно уложен. Вид раны на лице нельзя было улучшить, но она была хотя бы прикрыта пластырем и свидетельствовала о том, что он рисковал жизнью. Правда, после того, как он увидел ее, ему не очень хотелось смотреться в зеркало. Он уже консультировался с пластическим хирургом, и планировал в ближайшие недели проконсультироваться с другими. «Они показывают затонувший корабль», — ответил Анискович. «Мои люди сказали мне, что он имеет размеры фрегата, а точнее ракетного эсминца». «А почему вы мне его показываете?» — спросил Прудников, не поднимая глаз. «Потому что это один из наших кораблей». Этот ответ заставил Прудникова поднять глаза. Анискович был твердо убежден в важности использования театрального искусства при докладах. Простого изложения простых вопросов и ответов обычно бывало достаточно для достижения нужной цели при обсуждениях, но почти в любом разговоре можно добиться большего, если правильно выбрать время и способ преподнесения материала. Анискович очень хорошо понимал, что для спасения карьеры ему нужно действовать безупречно. Провал в Питере попал на первые полосы вечерних газет и стал главной темой в выпусках телевизионных новостей как ни старалась СВР уменьшить урон. Трупы и взорванные средь бела дня машины трудно было не заметить. За один день на Анисковича легла ответственность за гибель пятерых людей и госпитализацию еще троих. Он считал, что в сложившихся обстоятельствах винить во всем его одного крайне несправедливо. Операция не была официально одобрена, и это было большой удачей для Прудникова. И только этот факт спасал Анисковича. Открой истинные мотивы операции, глава СВР мог потерять гораздо больше, и поэтому Анискович был уверен, что Прудников сделает все, что в его силах, чтобы вывести его из-под удара. Сколько может продлиться вся эта история, Анискович старался не думать, но когда-то она неизбежно должна закончиться. А пока волки, жаждущие его крови, будут рыскать вокруг со соскаленными зубами. Анискович не раз воображал, как он возглавит организацию. Однажды показалось, что это его мечта готова стать реальностью но это было до того, как он потерял пять человек на глазах у множества людей. Если он не будет бороться, его репутация окажется навсегда подпорченной. Ему нужна победа, и при том как можно скорее. Надеяться на минимизацию последствий провала операции он мог только до тех пор, пока Прудников будет на его стороне. Но любой союз с ним в лучшем случае хрупок и будет быстро разрушаться по мере приближения Прудникова к отставке. И Анискович понимал, что если Прудников не признает собственной роли в провалившейся операции и не реабилитирует его, то его Анисковича карьера останется под вопросом. Если Прудников перестанет его поддерживать, и Анисковичу придется самому заботиться о себе, то лучшее, на что он может надеяться, это прозябание в течение всего последующего времени службы в СВР за столом, где ему придется заниматься отупляющими анализами и писаниной. «Он не хотел думать о таком варианте». «Это ракетный эсминец «Лев» по стройке 1984 года», начал Анискович после надлежащей паузы. «Он затонул два года назад, вскоре после совместных морских учений с Китаем. Весь экипаж при этом погиб». «И что?» «Лев нес восемь противокорабельных ракет «Оникс». «Что случилось с кораблем?» спросил Прудников после долгого молчания. Незадолго до гибели корабля с него был передан сигнал «Бедствия» в котором капитан сообщал об отказе силовой установки. «Спасательная команда подтвердила это?» «Спасательной операции не было». «Почему?» «Спасательную команду послали, но было доложено, что корабль затонул на очень большой глубине, и поднять его или имевшееся на нем вооружение невозможно». Прудников снял очки и аккуратно положил их на стол. «Судя по вашему тону, этот доклад вас не убедил». Капитаном спасательного судна, доложившим о невозможности добраться до затонувшего корабля, был человек по имени Адрес Озелс. «Это имя ничего не говорит мне». озолс вышедший в отставку, неделю назад был убит в Париже, и при нем была флешка с лежащими перед вами изображениями. Теперь Прудников внимательно смотрел на Анисковича, взвешивая каждое его слово. «Продолжайте», — сказал он. Эта флешка, оригинал, была в руках у убийцы Озелса, который встретился с Наримовым и которого мы пытались схватить. Эти картинки перед вами получены с копией, которую расшифровали мои люди. Что конкретно вы хотите мне сказать? Я хочу сказать, что Озелс планировал продать эту информацию, и тут ты его и убили. Но какова ценность этой информации, если добраться до корабля невозможно? Никакой. Так зачем весь этот разговор? Дело в том, что Озелс солгал в своем докладе. Согласно указанным на этих изображениях координатам, лев затонул на континентальном шельфе, в Индийском океане вблизи побережья Танзании. Озелсо составил свой доклад с таким расчетом, чтобы спасательную команду не посылали, и ракеты лежали бы на дне до тех пор, пока он не сумеет продать информацию о местоположении корабля тем, кто предложит наибольшую цену. За эти ракеты, за их технологию, любая страна заплатила бы целое состояние. Глаза Прудникова расширились так, как еще не доводилось видеть Анисковича. А тот продолжал. В день, когда был убит Озелс, в Париже произошла еще серия убийств. Кроме Озелса было убито еще около восьми человек. По словам Наримова, убийца Озелса сам был атакован целой командой убийц. Какая связь между этими событиями? Представляется, что убийца Озелса был нанят для того, чтобы заполучить эту флешку. А после получения флешки его наниматели планировали устранить и его самого. Целью этого было, скорее всего, сохранение анонимности нанимателей. Это было особенно важно, если нанимателями были, скажем, работники ЦРУ. А Нискович выдержал паузу, чтобы усилить эффект. Получив информацию, американцы смогли бы достать ракеты и использовать их технологию для создания собственных ракет и при этом отвергнуть всякие обвинения в причастности к убийству Озелса, когда нам станет известно о нем и о том, что Озелс собирался сделать. Из Парижа мне сообщают, что всю прошлую неделю посольство США в Париже проявляло большую активность. Не имея флешки, они не знают, где искать ракеты, «Но если они найдут убийцу Озлса первыми...» «Я должен немедленно передать эти сведения в ГРУ», сказал Прудников, откинувшись к кресле назад. «При этом я не примену отметить ваши заслуги, а вы можете быть свободны». Он потянулся к телефону. Анискович продолжал стоять. «Вы слышите меня, Геннадий Петрович?» Анискович всегда актер, еще немного постоял молча, а потом сказал. «Можно действовать по-другому». «Как именно?» «Мы сами достанем ракеты». Бровь Прудникова поднялась, и он взялся за телефонную трубку. «Мне не нужна Слава». «Зато мне нужна». Шеф СВР покачал головой. «Я предоставил вам возможность стать героем, но вы ее упустили. И при этом погубили много хороших людей. Почему вы думаете, что я предоставлю вам еще одну возможность?» «Эти люди были убиты в ходе операции, провести которую приказали лично вы». — Осторожнее, Геннадий Петрович. Нужно ли напоминать вам, что, защищая вас, я бросаю тень на свою репутацию? — Я напомнил вам об этом лишь потому, что знаю, как сильно вы рисковали, помогая мне пережить сложившуюся ситуацию. Анискович сознательно не упомянул того, что Прудников помогал ему лишь ради того, чтобы помочь самому себе. Прудников кивнул. — Я лишь действовал по справедливости. Анискович с трудом сдержал усмешку. Обращение к чувству долгой чести, которыми якобы обладал Прудников, оказалось хорошей тактикой. И я благодарен вам за все, что вы для меня сделали. Прудников принял благодарность, не изменив выражение лица. Так о чем вы меня просите? Разрешите мне самому добыть эти ракеты. С какой целью? Читай, что это даст лично мне? Подумал Анискович. Обнародование планов Озлса и ракет, чтобы они не достались американцам, поможет мне восстановить свою репутацию в нашей прекрасной организации». Он не убедил Прудникова, и тот начал набирать номер телефона. «На вашем месте я заботился бы не о том, что осталось от собственной репутации, а радовался бы тому, что остался на свободе и не был уволен». Анискович продолжал, будто не слыша Прудникова. «А если я достану ракеты и не позволю им попасть в руки американцев, этого будет достаточно для того, чтобы я больше не нуждался в вашей защите, и вы сможете дистанцироваться от моего провала». «Не боясь, что я расскажу о вашем участии в случившемся». Прудников прекратил набор номера, а видел, что он тщательно обдумывает положение. Через минуту он положил трубку. «Хорошо», — сказал он. «Я позволю вам сделать это. Но дальше наши пути разойдутся. Независимо от исхода дела, я прекращаю вас поддерживать, а вы держите язык за зубами». А Нискович рассчитывал получить подобное предложение от Прудникова. Он хотел повернуть дело так, Будто это сам Прудников поручает ему операцию. Он стоял молча, делая вид, что взвешивает предложение и изображая драматическое напряжение. Наконец он кивнул. «Договорились». Все решили выбор момента и подход.